Параграф 1. Начало пролетарского этапа освободительного движения в России. Стачки 90-х годов. Глубокие сдвиги в экономике и социальной структуре, вызванные развитием капитализма в пореформенный период, существенно повлияли на расстановку сил в российском революционно-освободительном движении. С середины 90-х годов XIX века главной силой этого движения становится пролетариат. Начало пролетарскому этапу революционно-освободительной борьбы положила широкая волна стачек, охватившая Россию в 1895-1996 годах. Только за эти два года произошло около 310 забастовок, в которых участвовало более 120 тысяч рабочих. Особое место среди них принадлежало выступлению петербургских рабочих весной-летом 1896 года. Оно было вызвано низкой заработной платой и чрезвычайно продолжительным рабочим днем. Поводом для него послужил отказ хозяев предприятий оплатить рабочим дни, предоставленные им для отдыха по случаю коронации Николая Второго. Первыми бросили работу 23 мая текстильщики российской мануфактуры. Несколько позже к ним присоединились рабочие ряда других текстильных предприятий. В мае и июне с тачечной борьбой было охвачено 19 текстильных фабрик с тридцатью тысячами рабочих. Ленин назвал это выступление столичного пролетариата, кавычки знаменитой петербургской промышленной кавычки закрыты смотрите примечания войной. Примечание. Полное собрание сочинений, том 6, страница 29, конец примечания. Бастовавшие выдвинули общие требования повысить заработную плату, сократить рабочий день с 13 до 10,5 часов, полностью оплатить коронационные дни. Борьба текстильщиков нашла отклик среди металлистов Путиловского, Невского и ряда других петербургских заводов. Рабочие некоторых предприятий, провинции поддержали бастующих за солидарности и денежной помощью. Выступление столичных рабочих характеризовалось невиданной до того времени стойкостью, сплоченностью, организованностью и дисциплиной. Оно произвело сильное впечатление на общество и правительство. Против бастующих были брошены полиция, жандармерия и войска. Более тысячи человек арестовали, выслали из столицы в деревню по месту основного жительства. Но фабриканты и правительство вынуждены были пойти на некоторые уступки. 18 июня рабочие всех фабрик приступили к работе, однако официально заявили, что если обещания не будут выполнены, то они забастуют снова. 2 июня 1897 года был издан закон, устанавливавший 11,5-часовой рабочий день в дневную смену и 10-часовой в ночную, и предоставлявший рабочим отдых в праздничные дни. Петербургская промышленная война знаменовала собой подъем рабочего движения на новую, более высокую ступень – «Впервые стачкой руководили социал-демократы». Страница 322 кавычки «Сознательное и планомерное социал-демократическое вмешательство и руководство делают то, — отмечал Ленин, — что движение приобретает гигантский размах и значение против морозовской стачки. Правительство опять идет на экономические уступки, стачечному движению по всей России — положено прочное основание. Кавычки закрыты, смотрите. Полное собрание сочинений, том 9, страница 251. С этого времени массовое рабочее движение неразрывно, идейно и организационно связывается с социал-демократией и открывает собой полосу, кавычки, подготовки народной революции. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 20. Страница. 74. Борьба Ленина с либеральным народничеством и легальным марксизмом. Начало пролетарского этапа освободительного движения было отмечено не только усилением стачечной борьбы рабочих, но и острой идейной борьбой марксизма с народничеством и так называемым легальным марксизмом. Без глубокого усвоения теории марксизма, решительного разрыва с чуждыми идеями, пролетариат не мог полностью осознать свою историческую миссию, выполнить роль передового борца и гегемона в борьбе за демократию и социализм. Главной помехой – На начальной стадии сознательного массового рабочего движения в России являлась теория и практика мелкобуржуазного народнического социализма. Сохранение сильных пережитков крепостничества, преобладание мелкобуржуазного населения, относительно невысокий уровень развития капитализма и классовой борьбы в деревне, героическое прошлое, позволяли народничеству оказывать серьезное влияние на мировоззрение и действия русских революционеров. Еще в 80-х годах в народничестве происходили глубокие изменения. Господствующие позиции в нем заняло либеральное течение – Цитаделью либерального народничества в 90-х годах был журнал «Русское богатство», возглавлявшийся одним из крупнейших теоретиков народничества Н. К. Михайловским. Народники, будучи сторонниками субъективного метода социологии, не признавали объективного характера законов развития общества. В центре теоретической борьбы в 90-е годы был вопрос о российском капитализме. Народники не отрицали наличие капитализма в России, но утверждали, что он не имеет естественных корней, является результатом ошибочной политики правительства. Они ограничивали российский капитализм крупной машинной индустрией, а крестьянские и кустарные хозяйства относили к особому не капиталистическому народному производству. По их мнению, в нашей стране не было условий для широкого развития капитализма, так как, разоряя крестьянство, он сам для себя сокращал внутренний рынок, а внешний рынок уже был захвачен более развитыми государствами. В связи с этим они делали вывод об ином пути России к социализму. Не через свободное развитие капиталистических противоречий и классовой борьбу пролетариата а через сохранение, укрепление и развитие некапиталистического народного производства и связанных с ним средневековых форм объединения, общин, артелей и так далее с помощью дешевых кредитов, земских банков, торговых складов, ликвидации крестьянского малоземелья, улучшения условий аренды, агротехники и других подобных частичных мер. Либеральное народничество не было однородным. Представители его правого крыла Я. В. Абрамов, В. П. Воронцов, С. Н. Кривенко, С. Н. Южаков и другие призывали интеллигенцию отказаться от борьбы за политическую свободу, поскольку она усилила бы только буржуазию и целиком сосредоточиться на поисках средств улучшения экономического положения народа при самодержавном строе. Страница 323. Стоявшие на левом фланге либерального народничества Н.К. Михайловский и его сторонники Н.Ф. Анненский, В.Г. Короленко, В.А. Микотин, А.В. Пешхонов и другие признавали необходимость политических преобразований, но не революционным, а мирным реформистским путем. Революционные марксисты развернули решительную борьбу с утопическим социализмом и буржуазным реформизмом либеральных народников. Большое значение в этой борьбе имели работы Г. В. Плеханова, особенно его книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изданная легально в 1895 году. Плеханов мастерски изложил основные положения исторического материализма. Вскрыл несостоятельность субъективной философии и социологии народников. Резко критиковал их теорию героев и толпы, как вредную для массового пролетарского движения. Вместе с тем выступления Плеханова против народников страдали схематизмом и абстрактностью. Он не вскрывал в достаточной мере историческую обусловленность народнической идеологии, ее классовые корни, Склонен был рассматривать ее лишь как теоретическое заблуждение некоторой части русской интеллигенции. Задачу полного идейного разгрома народничества блестяще выполнил Ленин. В своих работах девяностых годов «Что такое друзья народа?» и «Как они воюют против социал-демократов?» 1894 год. Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве 1895 год. Развитие капитализма в России. 1899 год. Ленин, используя марксистский метод исследования, дал цельную картину социально-экономического строя России как системы капиталистических производственных отношений, указал на тормозящую роль остатков крепостничества в развитии этих отношений, характеризовал экономическое положение различных классов, Их истинные интересы и устремления, противоречия и антагонизмы между ними выявил классовые корни и содержание важнейших идеологических направлений того времени. Народничество, делал вывод Ленин, есть идеология мелкобуржуатной крестьянской демократии, прикрывающаяся фразами о социализме. Ее эволюция от революционного крестьянского социализма 70-х годов к мелкобуржуазному радикализму и реформизму либерального народничества связано с развитием капиталистических отношений в деревне, с превращением крестьянских хозяйств в мелкобуржуазные, с расслоением крестьянства на буржуазию и пролетариат. Народничество, отмечал Ленин, реакционно в своем стремлении сохранить и укрепить мелкое производство в условиях капитализма, но вместе с тем оно играет прогрессивную роль, выступая против пережитков крепостничества, от которых страдают мелкие, прежде всего, крестьянские хозяйства. Исходя из того, что мелкая буржуазия занимает при капитализме промежуточное положение между буржуазией и пролетариатом, и в ее требованиях притупляются интересы этих двух классов, Ленин подчеркивал непоследовательно и ограниченность прогрессивных тенденций народничества, его демократизма. Он призывал социал-демократов не забывать о противоречивой роли этого учения в конкретно исторических условиях России, когда первоочередным вопросом является борьба с феодальными пережитками. «Русские социал-демократы, — указывал Ленин, — должны вести бескомпромиссную войну с реакционными устремлениями народников, — но в то же время принять, провести кавычки, точнее, глубже и дальше кавычки закрыты. Смотрите примечание. Их демократические требования. Примечание. Полное собрание сочинений, том 1, страница 531. Конец примечания. Страница 323. Такая глубокая и всесторонняя оценка народничества творческий обосновывала возможность блока социал-демократов с народниками в борьбе за демократические преобразования. Из этой оценки неизбежно вытекала, кавычки, условная и ограниченная допустимость левоблокистской тактики. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 16, страница, 98-я. В борьбе с народничеством социал-демократы выступали вместе с так называемыми легальными марксистами, лидерами которых были П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. И. Туган-Барановский. В этих руках находился ряд легальных печатных органов, журналы «Новое слово», «Начало», газета «Самарский вестник» и другие. Наиболее цельно и последовательно основные положения легального марксизма были развиты в работе Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» 1894 года. Легальные марксисты критиковали народничество за непонимание исторической роли капитализма в России. Народники считали его регрессом за идеализацию мелкого народного производства, общин артелей. Они признавали, хотя и нерешительно, необходимость буржуазно-демократических преобразований и значение пролетариата в борьбе за них. Благодаря Временному соглашению с легальными марктистами Ленину, Плеханову и некоторым другим социал-демократам удалось опубликовать ряд своих работ легально – В 1895 году был издан совместный сборник статей «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Однако вскоре сборник был запрещен властями, а отпечатанные экземпляры сожжены. Легальные марксисты не являлись истинными марксистами. Они считали, что можно быть марксистом, не будучи социалистом. Их идеалом была Россия крупного капиталистического производства. Струве закончил вышеупомянутую работу призывом идти на выучку капитализму. Защита капитализма легальными марксистами прикрывалась стремлением занять якобы объективную надклассовую позицию при анализе и оценке российской действительности. Они затушевывали классовые противоречия, свойственные капитализму, отрицательно относились к идее социалистической революции и диктатуры пролетариата. Рабочие движения они намеревались ограничить борьбой за частичные реформы в рамках капитализма. Легальный марксизм был одной из ранних форм ревизионизма в русской и международной социал-демократии. Ленин первым обратил внимание на буржуазные тенденции в легальном марксизме и резко выступил против них – признавая полезность соглашения с легальными марксистами в борьбе с народничеством, он вместе с тем считал обязательным условием такого соглашения непримиримую теоретическую полемику с ними. кавычки «Необходимым условием такого союза, – писал Владимир Ильич, – является полная возможность для социалистов, «Раскрывать рабочему классу враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазии». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 6, страница 17. Страница 325. Еще осенью 1894 года Ленин прочитал в кружке петербургских марксистов реферат содержащий критику книги Струве. Основные мысли этого реферата были развиты им в работе «Экономическое содержание народничества» и критика его в книге господина Струвы. Дальнейшая эволюция легальных марксистов в сторону либерализма, их настойчивые попытки развратить классовое сознание пролетариата, либерально-буржуазной идеологией привели к тому, что революционные марксисты окончательно порвали с ними. В борьбе с народничеством и легальными марксистами Ленин творчески развивал марксизм. Он выдвинул идею о непосредственной связи буржуазно-демократической и социалистической революции в России. Важнейшую предпосылку для перерастания первой революции во вторую Ленин видел в гегемонии пролетариата в революционно-освободительном движении –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 победоносной коммунистической революции. Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений. Тон 1, страница 312. Обосновывая историческую миссию пролетариата, Ленин указывал прежде всего на то, что этот класс, сконцентрированный на крупном капиталистическом производстве, превосходит другие эксплуатируемые слои и классы по степени сплоченности, организованности По уровню культурного развития его психология свободна от устаревших традиций. На передовые позиции в борьбе за демократию пролетряд выдвигается потому, что с одной стороны на нем всего сильнее отражается политический гнет, а с другой только он, кавычки, способен до конца вести демократизацию политического и общественного строя, ибо такая демократизация отдала бы этот строй в руки рабочих. Овечки закрыты. Смотрите Ленин. Полное собрание сочинений, том 2. Страница 455. Остальные трудящиеся и эксплуатируемые массы, по своему экономическому положению, не способны на самостоятельную, бескомпромиссную борьбу не только за социалистические, но и за демократические преобразования. Их борьба не может не нести на себе печать ограниченности и половинчатости. На плечи пролетариата, как гегемона, ложится обязанность очищать движение этих слоев от свойственной им колебаний и неустойчивости. Российский пролетариат мог выполнить, кавычки, лежащую на нем историческую задачу объединить под своим знаменем все демократические элементы страны, и завершить упорную борьбу целого ряда погибших поколений конечным торжеством с ненавистным режимом. Кавычки закрыты, смотрите примечание, только сплотившись в свою самостоятельную партию. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница. 359. Конец примечания. В борьбе с чуждыми пролетариату идейными течениями Ленин закладывал теоретические основы марксистской партии российского пролетариата, вопрос о создании которой был поставлен как насущная практическая задача дня, начавшимся с середины 90-х годов массовым рабочим движением. Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. Теоретическая работа Ленина была неразрывно связана с его практической деятельностью по собиранию и объединению российской социал-демократии в партию по слиянию марксизма с рабочим движением. Осенью 1893 года Ленин приехал в Петербург и вступил в марксистский кружок стариков, организованный уцелевшими от ареста членами Брусневской социал-демократической организации – страница 326. Под его руководством кружок расширяет свою пропаганду, укрепляет связи с рабочими и переходит к новой тактике к массовой экономической и политической агитации среди рабочих. Первый шаг в этом направлении был сделан в декабре 1894 года. Ленин при участии рабочего революционера И. В. Бабушкина составил листовку по поводу волнений на Семянниковском заводе. Переписанный от руки в четырех экземплярах, листок был распространен на заводе и вызвал сочувственный отклик среди рабочих. В феврале 1895 года составленная социал-демократами листовка с изложением требований бастовавших портовых рабочих помогла последним добиться уступок. Прежняя кружковая форма организации не отвечала новым задачам, встававшим перед социал-демократами. Чтобы вести систематическую массовую агитацию, руководить стачками, превратить стихийное рабочее движение в сознательную классовую борьбу против самодержавия и капиталистов, социал-демократам необходимо было объединиться, преодолеть кружковщину и кустарничество в своей работе, по-иному расставить свои силы. В ноябре 1895 года по инициативе и под руководством Ленина петербургские социал-демократические кружки объединились в общегородской союз борьбы за освобождение рабочего класса. Союз представлял централизованную организацию со строгой дисциплиной. Непосредственное руководство находилось в руках трех-пяти членов центральной группы во главе с Лениным. В состав Союза входили три районные организации – Московско-Нарвская, Невская застава, Заречная и 20-30 социал-демократических кружков, охватывавших 100-150 рабочих, почти всех крупных заводов и фабрик столицы. Союз тысячами выпускал и распространял листовки, брошюры и другие нелегальные издания – которые стали эффективным средством его руководства с тачечной борьбой. Они поднимали настроение рабочих, сплачивали и воспитывали их. Большой успех имела специальная листовка по поводу крупной стачки в Петербурге на текстильной фабрике Торнтона в ноябре 1895 года, подготовленной и возглавленной Союзом. В этой листовке, распространенной по всему Петербургу, были сформулированы требования бастующих рабочих. Страница 327. Во время стачки листовки выпускались почти ежедневно, а иногда и несколько раз в день. Деятельность Союза встревожила правительство. В ночь на 9 декабря 1895 года был арестован почти весь его руководящий центр, Несмотря на такой тяжелый удар, «Союз» продолжал функционировать. Ленин, находясь в тюрьме, внимательно следил за выступлением рабочих и в своих шифрованных записках давал советы оставшимся на свободе товарищам. В листовках Ленинского Союза борьбы за освобождение рабочего класса выдвигались и экономические, и политические требования – В них подчеркивалось, что врагами рабочих являются не только капиталисты, но и самодержавие. Сильное впечатление на рабочих произвела листовка «Рабочий праздник 1 мая», выпущенная Союзом в 1896 году. Задача соединения экономических стачек с политическим движением ставилась Лениным и перед задуманной им газетой «Рабочее дело». Газета не увидела свет. Материалы ее первого номера были захвачены полицией. В августе 1896 года правительство нанесло еще более ощутимый удар. Были арестованы и привлечены к дознанию 128 человек, в том числе почти все руководители Союза. С этого времени преобладающее влияние в организации переходит к молодым марксистам, исповедовавшим экономизм, и она уже не могла играть своей прежней роли в рабочем движении. Историческое значение Ленинского союза борьбы за освобождение рабочего класса заключается в том, что он положил начало слиянию рабочего движения с социал-демократией. По своим целям и задачам, организационным принципам и практической деятельности – Эта организация была зачатком революционной марксистской партии в России. Первый съезд РСДРП. Петербургский союз дал толчок к объединению разрозненных социал-демократических кружков и в других городах страны. По его подобию создаются организации в Иваново-Вознесенске, Екатеринославе, Киеве, Москве, Одессе, Харькове и в ряде других городов. Настоятельным делом становилось объединение марксистских организаций в единую централизованную партию. Именно за это неустанно боролся Ленин. Находясь в тюрьме, он составил проект и объяснение программы социал-демократической партии летом 1896 года, где сформулировал ближайшие задачи и конечную цель революционной борьбы пролетариата. Призыв к объединению содержался и в программной работе «Задачи русских социал-демократов», написанной Лениным в конце 1897 года, в ссылке. Образцом, по которому должна строиться революционная партия, он называл «Петербургский союз борьбы». В этой организации предпринимались и первые практические шаги по созданию Всероссийской партии. Она поддерживала широкие связи с социал-демократическими организациями других городов. Ленин во время своей поездки за границу в 1895 году установил контакт с группой «Освобождение труда». Страница 328. После ареста Ленина его идеи пытались осуществить оставшиеся на свободе руководители Союза. 1-3 марта 1898 года в Минске состоялся первый съезд РСДРП. На нем присутствовали 9 человек – представители Петербургского, Московского, Киевского и Екатеринославского союзов борьбы за освобождение рабочего класса, всеобщего Еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России, Бунда и группа Киевской рабочей газеты. Съезд принял решение об образовании единой российской социал-демократической рабочей партии. Местные организации именовались теперь комитетами РСДРП. На съезде был избран Центральный комитет партии. Официальным органом партии объявлялась рабочая газета. Съезд поручил ЦК составить от его имени манифест. В манифесте сжато... В самой общей форме провозглашалась борьба за политическую свободу и социализм как задача рабочего движения и социал-демократической партии в России. При этом ничего не говорилось о союзниках пролетариата в этой борьбе, о гегемонии и диктатуре пролетариата. Съезд происходил в тот период, когда среди социал-демократов окончательно не было изжито идейные и тактические разногласия боязнь подчинить местные интересы общим задачам рабочего движения. Усиление экономизма еще более усугубляло обстановку в рядах социал-демократии. Все это сказалось на решениях съезда и, прежде всего, на одобренных им основных принципах организационного построения партии. В них не нашла достаточного отражения ленинская идея демократического централизма. Местным комитетом партии предоставлялась весьма широкая самостоятельность вплоть до права в некоторых случаях отказываться от выполнения решений ЦК. За бундом была признана автономия в работе среди еврейского пролетариата. Съезд не выработал программы, Устава и тактики партии не связал прочно социал-демократические организации, тем не менее он знаменовал собой шаг вперед в российском социал-демократическом движении. Он сформулировал и открыто провозгласил от имени всей социал-демократии цели и задачи пролетарской борьбы в России и тем самым способствовал ее более тесному слиянию с рабочим движением. С этого времени идея организованной политической партии пролетариата стала, кавычки, путеводной звездой и желанной целью всех сознательных социал-демократических деятелей. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 7, страница 89. Вскоре после съезда были арестованы члены ЦК И почти все участники съезда разгромлены социал-демократические организации в Киеве, Екатеринославе, Петербурге и других городах. Прекратилось издание общепартийного органа «Рабочая газета». Правительственные репрессии в немалой степени способствовали назреванию кризиса в социал-демократии и утверждению временного господства в ней оппортунистического течения экономизма. Борьба Ленина против экономистов. Два крыла, революционная и оппортунистическая в русской социал-демократии, выявились сразу же, кавычки, как только возникло массовое рабочее движение в России 1895-1996 годы, кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 25, страница 97-я. Когда перед социал-демократами встал вопрос о переходе от пропаганды к агитации и о характере агитации, некоторые из них заявили, что пролетариат еще не созрел для восприятия политических лозунгов и поэтому следует вести только экономическую агитацию. В Петербурге такой точки зрения придерживались группа студентов-технологов во главе с И. В. чернышовым Группа молодых и группа студентов-медиков во главе с К.М. тахтарёвым Ленин и его сторонники давали отпор проповедникам экономизма. Но с арестом Ленина и его единомышленников соотношение сил изменилось. Страница 329. К концу 90-х годов влияние экономистов в социал-демократии стало преобладающим. Источником идей для экономистов были легальный марксист и Бернштейн-мянсты, призывавшие пролетариат не выдвигать политических требований и вести борьбу за улучшение своего положения в рамках существующих общественных отношений. Их социальную борьбу составляли политически неразвитые, отсталые слои рабочих, недавние выходцы из деревни, разорившиеся мелкие буржуа, находившиеся еще в значительной степени в плену мелкобуржуазных иллюзий. В 90-е годы русская промышленность переживала период бурного развития. В это время было основано около 40% всех промышленных предприятий царской России. Главным источником пополнения быстрорастущих рядов пролетариата являлись пришельцы из деревень, ремесленники и кустари, которые, включаясь в борьбу, даже не сразу освобождались от мелкобуржуазных предрассудков. Кавычки. Массовое движение рабочих, отмечал Ленин, не случайно, а неизбежно порождало мелкобуржуазное оппортунистическое крыло в этом движении. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 25, страница 133. В условиях промышленного подъема, когда выше обычного стали прибыли и спрос на рабочие руки, хозяева предприятий старались не обострять отношения с рабочими и порой удовлетворяли их требования. Такая легкость некоторых экономических побед укрепляла иллюзии о возможности с помощью лишь экономических стачек, без изменения основ экономического и политического строя, добиться серьезного улучшения своего положения. Экономисты пытались возвести в систему настроение этой серой массы, дать им теоретическое обоснование, приспособить к ним цели и задачи, тактику и формы организации всего рабочего класса. В 90-х годах, когда русская социал-демократия только начинала свое становление, оппортунизм в России проявлялся, кавычки, «гораздо резче, определённее, ярче», чем где бы то ни было в Европе. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 16, страница 113. Экономисты имели свои печатные органы. Газету «Рабочие мысли» и журнал «Рабочее дело». Газета издавалась в Петербурге с октября 1897 года по декабрь 1902 года. В числе ее редакторов был К.М. Желин. Тахтарев. Журнал выходил за границей с 1899 по 1902 год. Его возглавляли видные лидеры экономизма Б.Н. Кричевский, А.С. Мартынов и другие. Экономисты ограничивали классовую борьбу рабочих борьбой за экономические реформы, были против создания единой централизованной политической партии пролетариата, не признавали за ней руководящей роли в борьбе за демократию и социализм пропагандировали чистое профессиональные, тредюнионистские формы организации пролетариата: кассы, кружки, группы и тому подобное. Основные взгляды экономистов наиболее полно были изложены в документе под названием Кредо, написанном Е. Д. Кусковой. «Нет основания надеяться», – заявляла Креда, – «что рабочее движение в России поднимется когда-нибудь до политической борьбы». Рабочие вели и будут вести только экономическую борьбу. Всякие разговоры о самостоятельной рабочей политической партии Креда объявляла беспочвенными и даже вредными. Русские марксисты должны помогать пролетариату в его экономической борьбе и вместе с либералами добиваться политических преобразований. Ленин первым понял серьезную опасность экономизма для судеб рабочего движения и социал-демократии в России и начал упорную борьбу с ним. Протест российских социал-демократов, написанный им в августе 1899 года и единодушно поддержанный на совещании 17 ссыльных социал-демократов в Таежном селе ирмаковском, разоблачал либерально-буржуазную сущность кредо и положил начало последовательной и систематической борьбе революционных социал-демократов за создание единой централизованной марксистской партии.